В огромной и тёмной пещере взгляд цеплялся за мощные сталагмиты. Почти везде они соседствовали со сталактитами, а иногда соединялись в сталагматы. Из-за повышенной влажности дышалось тяжело. Лёгкий сквознячок доносил запах серы. Четверым охотникам казалось, что за каждым из огромных каменных изваяний притаилась угроза. На этой планете, где жизнь осталась лишь под землёй, опасность ждала на каждом шагу. Четверо людей в мешковатых балахонах, преследовавшие пятого преступника, знали об этом. Беглец специально выбрал этот мир в надежде затеряться. Магический огненный шар, пылавший перед охотниками, пытался разорвать многовековую тьму подземелий, но даже магия имела пределы. Бродмир, глава охотников, шёл точно по ментальному следу. При смещении в сторону даже на пару шагов ментальный след пропадал. Следующая волжба его восстанавливала, но уже тоньше и бледнее. После шестой-седьмой попытки ментальный след настолько истончался и выцветал, что делался невидимым. Поймать преступника становилось в разы тяжелее. Обычно потеря ментального следа заканчивалась для охотников суровым наказанием, поэтому двое помощников прикрывали Бродмера с разных сторон, готовые при малейшей угрозе применить боевую магию. Четвёртый член команды, девушка, защищала спину. Главный охотник Бродмир родом из мира Тысячи островов, мира, где когда-то водились исполинские морские чудища, карты рисовали на кусках кожи, а клады закапывали на безымянных клочках земли. Теперь на этой планете шли кислотные дожди, ничего живого там не осталось. Бродмир был тем счастливчиком, кому удалось бежать, а значит и выжить. На вид ему казалось чуть больше 40. Пережитые приключения обилили волосы на голове. Высокий рост, голубые глаза и выправка офицера на его родной планете многое значили. В новой жизни Бродмир одно время считался одним из лучших в своём нелёгком деле поимки и казни людей. Затем его уличили в недозволенном жалости к приговорённым. Наказанием стал перевод в стан проштрафившихся. Теперь он возглавлял группу таких же, как он, опытных охотников, которым поручали самые сложные задания, и на помощь в случае опасности для жизни штрафникам рассчитывать не приходилось. Впереди на границе света, отбрасываемого магическим огненным шаром, главный охотник заметил движение. Говорить об этом не стал, пугаться каждой тени не пристало его положению. Бродмир сконцентрировался на ментальном следе. Приготовился произнести огненный удар, если впереди действительно засада. Всё произошло молниеносно. Из-за ближнего сталагмита бросилась огромная крысоподобная тварь. Жертвой плотоядное животное выбрало охотника, шедшего справа от Бродмера. Один укус острых как сабли зубов и рука исчезла в пасти хищника. Сатор не успел ещё ничего понять, а крыса уже осознала, что за такую тонкую часть тела эту еду не схватить. В следующий миг острые клыки сомкнулись на животе человека. Сатер закричал. Громко, протяжно, с надрывом и хрипами. Так люди кричат последний раз в жизни. Напрочь позабыв о магии, он принялся лупить тварь, оставшейся левой рукой по морде. Да только монстру с практически погибшей планеты, где пищи почти не осталось, эти удары были как лужи плевок. Монстр с зажатой в пасти жертвой скрылся в темноте за сталагмитами. Остальные охотники не успели ничего предпринять для спасения товарища. Всё произошло слишком быстро, даже для людей, готовых к подобному повороту событий. Охотники приготовились произнести заклинание на случай, если сородичи крысы нападут. Каждый понимал, что коллегу уже не спасти и надо защищать себя. Неподалёку от охотников завис магический шар. Ещё около минуты доносились надрывные крики сатра, затем резко наступила тишина. Арина наконец откусила жертве голову. "Внимательно смотрим по сторонам", скомандовал Бродмир. "Здесь таких существ ещё?" "Вот и смотри внимательно", огрызнулась Алекс. "Без тебя знаю, что делать". Вот близках огненного шара её чёрные волосы отливали синим. Мило лицо, великолепная фигура. Большинство женщин ей завидовали, многие мужчины её добивались. У некоторых это получалось. Но второй встречи никто из них уже не желал. За красивой внешность пряталась безжалостная убийца, бессердечное создание. Ничего святого или хоть малость ценного для этой женщины не существовало. Она могла с холодной усмешкой убить беременную женщину. Её знания и опыт не раз выручали отряд из безнадёжных ситуаций. Но Бродмир знал, что больше всего коллега не любит, когда ею командуют. От того приходилось ходить по лезвию бритвы. В любой момент она могла выйти из-под контроля и ударить в спину свою прошлую команду, она таким образом и уничтожила. Почему её не ликвидировали, для многих осталась загадкой. Вероятно, не последнюю роль сыграла красота этой женщины. С тех пор Алекс находилась в отряде штранников под командованием Бродмера. "Ты его специально убил", прошептал Сахон. Его поросячие глазки грозно сверкали, длинные нечесанные волосы спадали на плечи. На родной планете он был дознавателем, любил вытаскивать из людей нужную информацию и практиковал для этого всевозможные изощрённые способы. Работа охотника состояла в том же, только казалось ему интереснее. Тихор обладал патологической страстью и издевательством над людьми, а его фантазия в этом направлении казалась безграничной. Он не просто убивал, а старался отравить болью каждое мгновение жизни приговорённого. Сахор нередко переходил черту дозволенного и мог лишь ради забавы осужденного на смерть оставить жить и мучиться. Именно за эти непозволительные действия охотник и попал в группу штрафников. Если ты ещё раз выскажешься подобным образом в мой адрес, я тебя из пепелию. Понятно? Прищурился Бродмер. Захор не нравился ему с первого дня работы. Захор набычился, но произносить какое-либо заклинание не рискнул, как бы злость и обида ни терзала, а главный охотник сильнее. Хватит собачиться, бычьё, презрением бросила Алекс. У нас дело. Она произнесла короткое заклинание, загорелись ещё несколько огненных шаров по бокам и сзади. В необъятной пещере стало намного светлее. А тебе я когда-нибудь обязательно вырежу язык, пообещал Бродмир помощнице. Затем всмотрелся в истончившийся ментальный след, опытным взглядом различил, что на беглеца на этом участке тоже нападали. Видимо, логово крысоподобных тварей неподалёку двинулись с командовал он. "Яйца себе отрежь", полуголосом буркнул Алекс. Последнее слово всегда оставалось за ней.